Глава 99 Никс летела верхом на Башале высоко над Америловым морем. После разговора с оставшимися в венце ей захотелось побыть одной. Она откинулась в седле, которое смастерил для нее Даал. Ее левая голень была все еще в лубке, но через месяц, перед самым зимним солнцестоянием, нога уже почти не болела. Закрыв глаза, она запела башали и пока тот, взмахивая крыльями, пронзал клочья светящегося тумана над приютом, мелодия была ее собственным творением. Хотя и бессловесно Никс начала с музыки болот, стрекотание сверчков, разноголосого скрижащего квакания бородавчатых жаб и травяных лягушек, преска и змеи змееголовов, силосной отрыжки буйволов. Добавила к ним треск тростника шелест ветерка в соснах, стук ливня по ровной воде, и, наконец, смех своих братьев, когда они, отталкиваясь шестами от илистого дна, отправлялись на рыбалку. Когда ее песня высветила воспоминания о доме, Баашалия присоединился к ней, повторяя за ней припев мягкими нотами и задумчивыми гармоничными созвучиями. Это был и его дом тоже. Она опять слилась с ним, с их общим прошлым, с их общим теплом, позволила неделям ужаса бесследно исчезнуть и отодвинула в сторону то, что еще только должно было произойти. В этот момент Никс окончательно забылась, полностью погрузившись в свои воспоминания. Пока порыв воздуха и взбаламученные им клочья тумана не заставили ее выпрямиться в седле. Дал на своем рашке пристроился рядом с ней. Его уже порядком отросшие волосы трепали его по щекам, глаза блестели. Он окликнул ее, указав вниз. Грейлин, хочет, чтобы мы спустились? Уже почти пора! Приподнявшись повыше в седле, Никса взмахом руки подтвердила, что все услышала. Дал первым устремился к земле, возвращая ее в реальный мир, к ее обязательствам и ответственности. Башаля держался прямо за ним, трепеща от радости полета. Она чувствовала между своих бедер гул его довольного ворчания. Часть этого его удовлетворения передалась и ей. Все они ждали этого дня, избрав в качестве отправной точки день зимнего солнцестояния. Пока они неслись вниз, Никс смотрела вперед поверх макушки Башали, как и она, он уже выздоравливал. Только вместо лупка на нем был кожаный шлем, а под тем слой бальзамов и мазей, которые помогали ему исцеляться. Никс с Флорен также извлекли последнюю из этих жутких медных игл. Она повторила ему свое обещание. Больше никогда. И пожелала такого же покоя приюту. Искар под ней продолжал оправляться от набегов и бомбежек. В течение всего прошлого месяца было слишком уж много походов к сновидцам с разрисованными чернилами телами, завернутыми водоросли. И все же, наконец, вернулось некое подобие нормальной жизни. В приют понемногу стекались пришлые из других деревень, чтобы обосноваться здесь, заполняя оставшиеся пустоты и помогая с восстановлением. Иные заглядывали сюда просто посмотреть на Рашке, отказываясь верить в чудо, пока не увидят его собственными глазами. На данный момент и Раашке, и пантианцы по-прежнему опасались друг друга. Требовалось время, чтобы восстановить эту древнюю связь, вновь научиться взаимному доверию. Закладывая разворот, чтобы приземлиться возле дома Дала, Никс заметила хену, которая носилась посреди стайки молодых летучих мышей размером не больше ворон. Те разбегались от нее, пища в игривом восторге, а затем девчушка разворачивалась и бежала в другую сторону, преследуемая той же стаей. Улыбнувшись этому невинному восторгу, Никс подумала, что именно самая маленькая из их компаний установит самую крепкую связь. «Дайте только время». Дал приземлился на окраине Искара. Никс тоже опустилась на песок, но держалась на расстоянии от него. После всего, что произошло, Башалия по-прежнему вел себя несколько возбужденно. Хена заметила своего брата и бегом бросилась к нему, увлекая за собой множество крошечных летучих мышей. Большинство ран малышки затянулись и быстро заживали, хотя и далеко не все. По словам ее матери, Хену все еще мучили кошмары, и она настаивала на том, чтобы спать в родительской постели. Стремясь поскорее добраться до брата, девчушка пробежала слишком близко от Никс, и та сразу ощутила огненную вспышку внутри башали, когда он щелкнул зубами на миновавшую их крошечную летучую мышь, едва не зацепив ее за крыло и заставив в панике порхнуть прочь. Башалия, нет!» Никс провела пальцами ему по холке, согревая остывшее было свечение уверенного спокойствия в нем и притушив эту вспышку огня. Та была золотистой, но на миг ей показалось, будто она заметила в ней изумрудные прожилки, хотя так и не поняла, было ли это на самом деле. Далла беспокойно глянул на нее. «С ним все в порядке», — сказала Никс, — «просто ему слишком многое довелось вынести». Напрягшиеся было плечи Далла расслабились. Он доверился ее суждению, хотелось бы и ей быть столь же уверенной в своей собственной оценке. Они спешились и направились к дому. Поравнявшись с Далом, Никс вложила свою руку в его. Полыхнул огонь, еще теснее соединяя их пальцы. На данный момент они позволяли себе лишь такие прикосновения. Она помнила их поцелуй там, под куполом, но после суматохи их возвращения, растянутые в разные стороны, оба воздерживались от попыток дальнейшего взаимопознания в этом смысле. Дал покосился на нее и легкой улыбкой тронула его губы. Никс уже и забыла, что в такие моменты, слившись с ней воедино, он мог заглянуть ей прямо в душу. Он сжал ее пальцы, еще сильнее разжигая огонь между ними, и в этот миг она ощутила его желание. То, как участилось у него дыхание, как расширились зрачки, как разгорелась кровь, но уловила и его сдержанность, внутреннее спокойствие, противостоящее страсти, кладезь терпения, который и согревал, и слегка раздражал ее. Его улыбка стала только шире. Никс почувствовала, как у нее горят щеки. Хена ворвалась между ними, расталкивая их в разные стороны. Пара ярких осветительных горшков впереди приветствовала их появление. Однако радость девчушки была вызвана не возвращением сюда, а тем, кто их там ждал. — Кальдер, гадкий ты мальчик! — крикнула она, подбегая к дому. Услышав их приближение, Варгар наполовину высунулся из дверного проема и зарычал. Но тут заметил несущуюся к нему Хену. Глаза у него расширились, и он выглядел испуганным. Хена стремглав бросилась к нему, обвела руками за шею и закинула ногу ему на спину. «Возвращайся в дом, непослушный мальчишка», — отчитала она его. Варгар с усталым ворчанием повернулся и пронес ее через занавешенный дверной проем. «Наверное, мне все-таки стоит сделать то седло, которое хочет Хена», — заметил Дал. «Не думаю, что мы пробудем здесь достаточно долго для этого», — отозвалась Никс. Она хотела, чтобы это прозвучало шутливо, но видела, что эти слова ранили его. Со слегка подкисшим настроением они отодвинули занавеску и оказались в теплой комнате. Там их встретили болтовня и споры. Фен, Джейс и Краеш стояли у кухонного шкафа, к дверцам которого были приколоты карты различного масштаба. Все трое что-то бурно обсуждали». Сидящий за столом Грейлин с Мериком попыхивали трубочками, дожидаясь, пока спорщики придут к какому-то единому мнению. Рыцарь кивнул Никса, оглядев ее с ног до головы, дабы убедиться, что она больше ничего себе не сломала, пока находилась в ней его поле зрения. Кальдер отнес Хену туда, где напротив ней исходил паром сладкий пирог. Там она, наконец, слезла с него и отщипнула кусочек, не в силах устоять. Пахло действительно вкусно. Кальдер облегченно вздохнул и вернулся к Грейлину. Варгар наверняка знал, что искушение пирогом будет единственным способом заставить Хену отцепиться от него. Они уже пришли к какому-то решению? спросил Дал, махнув рукой на троицу. Подойдя к шкафчику, Никс уставилась на различные маршруты, нанесенные на карты. Все они направлялись вглубь студенных пустошей, пересекая их, чтобы достичь дальней стороны венца. Все уже единогласно решили не возвращаться тем же путем, каким прибыли сюда, поскольку там разгоралась война, гораздо безопаснее было двинуться в противоположную сторону, полностью избегая территории Холендии и Южного Клаша. Однако добраться до пустоземья можно было сразу несколькими способами, и Фрель, Джейс и Крайш остановились каждый на своем варианте. «Вы должны выбрать что-то одно», — предупредил их Никс. «По крайней мере, на данный момент мы всегда можем сместиться в ту или иную сторону в зависимости от того, с чем столкнемся в пути». «Верно», — Крайш положил руку на плечо Джейса. «Поскольку мы зашли в тупик, я выражаю свою поддержку маршрута, предложенного этим молодым человеком». Тот повернулся к Фену. «Итак, два голоса против одного. Поскольку я судноправитель, мой голос должен быть засчитан за два, а может, даже за три». Джейс и Крэйш хмуро посмотрели на него. Фен, наконец, обреченно махнул рукой. «Ладно, сдаюсь, но только на данный момент. Надо будет еще посмотреть направление преобладающих ветров, как только мы окажемся в воздухе». «Покажите мне, какой маршрут вы выбрали?» — попросила Никс. Джейс поманил ее ближе. Она придвинулась к нему искоса, изучая его при этом. Он казался самим собой таким же неугомонным и одержимо сосредоточенным, как и всегда». И все же Никс все никак не могла избавиться от той холодной пустоты, которую ощутила внутри него. Это было слишком уж странно и необъяснимо, чтобы просто отмахнуться от терзающих ее опасений. «Вот этот», — сказал Джейс, возвращая ее внимание к карте. Он провел пальцем по пустошам и через венец к отмеченному крестиком участку глубоко в пустоземье. На мой взгляд, учитывая направление господствующих ветров и ожидаемые весенние штормы, этот курс имеет наибольший смысл. Она кивнула, но Фен все так же мрачно стоял, скрестив руки на груди и глядя на отмеченный путь через венец. Никс присмотрелась повнимательнее и заметила, что тот пролегал над пхистией, родиной Фена. Судонаправитель всегда избегал расспросов о своем прошлом. Оставалось только гадать, уж не по этой ли причине он так выступал против этого маршрута. И все же она не стала поднимать этот вопрос, опасаясь, что это может возобновить споры. Повернувшись к столу, Никс заметила, с какой болью на лице Далл смотрит на Фена. Судонаправитель уже давно простил его, но сам Далл так и не сумел простить себя. Никс знала, что он по-прежнему терзался тем, что в какой-то момент полностью потерял контроль над собой и едва не убил Фена. И понимала этот его страх, припомнив упоительное ощущение собственной силы, когда она уничтожила холиндийскую баржу и последовавшее за этим безумие. Ей оказалось слишком уж легко высвободить свой гнев, в отличие от Далла. И в отличие от него она знала причину. Никс подошла к нему и убрала выбившуюся прядь волос с его щеки, оставляя огненный след у него на коже, словно пытаясь выжечь из него этот страх, которому там было совсем не место. Она в очередной раз задумалась, выбрали ли сновицы Даала из-за одного лишь дара обуздывающего напева в его ноарской крови. Не привлекли ли их также его добросердечие, его душевное спокойствие, его неизменная сострадательность? Никс по-прежнему могла представить себе Даала горящим в пламени маяка, выводящего ее из безумия, готового пожертвовать собой. И в этот момент где-то в самой глубине души ощутила истину – которая так и светилась у него в глазах. А шкапиры создали для нее нечто большее, чем просто источник силы. Они преподнесли ей гораздо более ценный подарок — якорь, который в последующие дни мне очень понадобится. Грейлин затушил свою трубку и встал. «Нам всем пора выдвигаться на площадь. Даррент и все остальные будут разочарованы, если нас там не будет». Мерик поднялся вместе с ним. «Он прав». Флоран уже должна нас там ждать. Грелин заставил всех пошевелиться, даже Кальдера. Варгра заслуживал присутствия на предстоящем событии не меньше всех остальных. Едва оказавшись на улице Мерик ругнулся и нырнул обратно в дом. Мгновение спустя он вернулся, пытаясь пристроить на голову обруч из белого камня, украшенный разноцветными драгоценными камнями. Наткнувшись на корону рифового фаррара во время битвы в Искаре, Райф явно намеревался придержать эту ценную вещь при себе, пока деревня не выбрала Америка преемником Берента. И только тогда отказался от своего сокровища, с радостью передав его гораздо более достойному человеку. Дал, улыбнулся и помог отцу надежно утвердить обручи на голове. А тебе идет? Как будто ему всегда было суждено там быть. Мерик затянул своего сына в объятия, способные переломать ребра, словно пытаясь наверстать то, что упустил за всю свою жизнь. Дал, наконец, вырвался, вытирая уголки глаз. «Пошли уже, ладно?» Мерик прочистил горло и махнул всем рукой, призывая всех идти дальше, еще не совсем готовый говорить. Они двинулись через деревню, присоединившись к потоку других людей, направлявшихся к площади. Мерик по-прежнему обнимал сына одной рукой, все еще желая держать его поближе к себе, по крайней мере, как можно дольше. Дал бросил на отца виноватый взгляд. «Все в порядке, сынок», — сказал Мерик. «Ты им нужен. Мы будем здесь, когда ты вернешься». Грелин уставился на напряженные плечи мужчины. Слова эти прозвучали легко и беззаботно, но то, с каким трудом тот их произнес, было совершенно очевидно. Рыцарь все объяснил Мерику и Флорен еще месяц назад, он не мог поступить иначе, только не тогда, когда им предстояло надолго расстаться с сыном. Родители Даала были в ужасе, узнав правду об обрушении Луны, однако поняли серьезность угрозы и необходимость выполнения задачи, поставленной перед его группой, сознавая при этом, что произойдет, если мир вновь начнет вращаться. Это означало бы конец приюту. Грейлин пообещал, что попробует отправить корабли для эвакуации обитателей приюта, если они добьются успеха. Но никто по-настоящему ему не верил, и меньше всего он сам. Как раз Флорен и высказала самую простую истину, коснувшись руки Грейлина. «Никто не знает своего конца. Будущее остается загадкой до тех пор, пока оно не написано. Мы будем жить так, будто впереди у нас бесконечные дни, и при этом ни одного. Что еще нам всем остается?» Грейлин и все остальные наконец добрались до площади и пробрались сквозь толпу. В компании Варгра это оказалось значительно проще, после чего поднялись на недавно возведенный помост, чтобы присоединиться к Флорен. Мать дала обняла своего сына с таким же пылом, что и отец, хотя и с чуть большим самообладанием. Женщины всегда жестче мужчин, когда дело доходит до целесообразности и необходимости. Все направились к рядам кресел, обращенных к морю. На возвышении больше не было трона, даже для нового рифового фарера. Причалы все еще ремонтировались, хотя прогресс был значительным. Грейрина надеялся, что Дарант и его команда проявят такую же продуктивность при ремонте своего корабля. У пирата имелся длинный список работ, которые предстояло выполнить. Намечалось не только привести его в порядок, но и внести ряд серьезных усовершенствований и все это для того, чтобы подготовить его к путешествию по выжженным землям, отчего в перечень входило оснащение корабля таинственными охладителями Шии. В данный момент она вместе с Райфом находилась на его борту, внося окончательные корректировки. К счастью, в распоряжении Даррента теперь имелось еще несколько людей, как наоров, так и пантеанцев, часть из которых согласилась отправиться с ними, пополнив его истощившуюся команду. Помимо дополнительных людей, Дал также лично отобрал и приучил к седлу пятерых рашки, которые должны были отправиться с ними. Грэрин хотел взять с собой больше этих огромных летучих мышей, но приходилось учитывать ограниченность запасов провизии, тем более, что никто не знал, водятся ли в тех краях мортоки или другие звери, способные прокормить хищников. Никто не хотел оказаться на борту с целой стаей изголодавшихся рашки. Где-то позади возвышения поднялся ропот, почтительный и слегка изумленный. Грейли набернулся и застыл. По мосту медленно пересекали две престарелые пантеанки, тяжело опираясь на трости, одна дряхлее другой, обе были одеты в одинаковые серые рубахи. Несмотря на свой преклонный возраст, они были настолько похожи на Уларию, что это вызывало оторопь. Мерик заметил его внимание, и в его голосе прозвучало благоговение – «Ни с Плая и ни с Регина», – прошептал он, – «последний из несианок. Просто не могу поверить, что они проделали такой долгий путь ради этой церемонии». Поприветствовав их, Мерекс Флорен предложили старухам присесть к остальным почетным гостям. Пара любезно приняла приглашение, оказавшись по обе стороны от Грелина. Одной на вид было за 80, другой далеко за 90, если не больше. Рыцарь почтительно кивнул им, но они, судя по всему, заметили его опасения и догадались, чем те могут быть вызваны. Младшая из них, не сплая, похлопала его по колену. «Не суди нашу сестру Ларию слишком строго. Больно уж тяжелую ношу ей пришлось на себе нести». В глазах у нее появился веселый блеск. «Как ты, наверное, уже догадался, мы чересчур стары, чтобы рожать детей». Грылин пробормотал, что обсуждать подобные вопросы нет необходимости пропустив его словами мушей, не сплая, продолжила. «Отчаяние делает человека жестким и подлым, как последний из нас, кто мог иметь детей. У Лария была обременена историей приюта ответственностью за передачу нашего наследия. Она увидела в тебе надежду и ужаснулась». Грейлин повернулся к старухе, ничего не понимая. «Что вы имеете в виду?» «Мы, несянки, всегда знаем, когда под рукой оказывается кто-то с подходящим семенем». «Это дар от Ашкапиров. Как ты можешь заметить, мы совсем лишь немного отличаемся своей наружностью. Так было с тех пор, как появилась первая из нас. Дочери, которых мы рожаем, это просто перерождение нас самих. Мы почти что не меняемся, рождаясь с воспоминаниями тех, кто был до нас. Так было всегда». Грейлин все переводил взгляд с одной женщины на другую. «Даже те мужчины, которых мы выбираем, чтобы зажечь огонь наших следующих поколений, передают нашей родословной лишь самую малость себя. Жалкие крохи, которые способны немного укрепить нас, но не изменить по-настоящему. Как ты можешь себе представить, это большая редкость. Но в тебе у Улари увидела то, что могло бы всерьез поддержать нашу родословную». «Во мне?» «Как раз это столь напугало и разгневало ее. Увы, но пантеанцы считают наоров никчемными людьми, поэтому для нее проникнутся симпатии к тебе...» Старуха пожала плечами. «Это буквально сокрушило ее». Грейлин припомнил свою первую встречу с Уларией. Она и вправду почему-то не сводила с него глаз, едва только увидев. Тогда он списал это на то, что был новым человеком в приюте. Старшая Нисс Регина ткнула Грейлина своей тростью. У «Улария была молода, но даже мои затуманенные старостью глаза видят, что ты особенный. В тебе есть нечто большее, чем просто крепкое сердце». Она подняла трость, настолько, чтобы указать на несколько рядов вперед. «Стоит только взглянуть на твою дочь, чтобы это понять». «Вообще-то я не знаю, действительно ли Никс моя». Регина пристально посмотрела на него, глаза ее были бездонными и древними, выдавая в них женщину, явившуюся из самой глубины веков. «Она твоя дочь, молодой человек! Сновицы даровали нам способность видеть семена, корни и ветви дерева, даже твоего!» Старуха взмахом трости отмела все его возражения, готовые сорваться с языка. «Неудивительно, что у Лария была настолько сбита тобою с толку, тем, кто настолько слеп и глуп, что не способен увидеть свою собственную дочь, стоящую перед ним». Грелин выпрямился в своем кресле, глядя, как Никс что-то шепчет Даулу. Ее улыбка была яркой и солнечной, так похожей на улыбку ее матери. Выходило, что если эти двое правы, то Никс не просто дочь Марайны, она и моя тоже. Никс пристроилась на краешке своего кресла, сдала по одну сторону и хены по другую. Кальдер лежал у ее ног, но девчушка крепко держала Варгра Зауха, словно отказываясь отпускать его. Толпа на площади вокруг них с нетерпением ожидала появления Даррента и его отремонтированного корабля. Вся деревня помогла этому чуду свершиться, как раз к дню зимнего солнцестояния. Так что всем хотелось присутствовать при таком событии, чтобы разделить этот успех, особенно после стольких страданий и смертей. Никс смотрела на море, сияющее отражением тумана над головой. Рашке браздили небеса и скользили над волнами, оставляя рябь на воде кончиками своих крыльев. Она тихо напевала про себя ту самую мелодию, которую недавно поделилась с Баашалей, воспоминание о доме, воплощенное в песне. Потянувшись к Далу, взяла его за руку. Когда его огонь сплавил их в одно целое, поделилась этим напевом с ним, чтобы он тоже ощутил тоску и скорбь по дому, потерянному, возможно, навсегда. Никс хотела, чтобы Дал знал, что она понимает, на какую жертву он готов пойти. Возможно, он никогда больше не увидит приют. Она повернулась к нему, чтобы дать ему понять, что он может остаться, что он уже сделал достаточно. Дал улыбнулся, хотя в глазах у него отразилась печаль, звучащая в ее песне. Он еще крепче сжал ее пальцы, не для того, чтобы поделиться с ней своим огнем, просто чтобы дать ей понять, что переживет это, как и она. Они оба это переживут. Вместе. Громко протрубили рога и рожки, разрушая горько-сладкое очарование, охватившее обоих. Оба повернулись к морю, но по-прежнему крепко держали друг друга за руки. По толпе пронесся ропот, а затем воцарилось выжидательное молчание. Вновь взревели рога, а теперь громче, ближе. Все на помосте привстали, вглядываясь в туман, впереди, в котором уже проявилось свечение огненных горшков. По всей береговой линии забили барабаны, приветствуя корабль и направляя его домой. Наконец, сквозь туман пробился нос корабля, подсвеченный сзади. Толпа разразилась восторженными криками, узрев из дракона из кованого железа, в широко распростертых крыльях которые отражались огни деревни. Еще один шквал гудков и колоссальный корабль по бортам и в корме которого ярко полали горелки, явил себя целиком. Это был древний корабль Регги-Синуора, возрожденный, чтобы вновь покорять небеса. По возвращении в приют пустельга была признана слишком поврежденной, и путешественников ждал ее преемник, столетиями изберегаемый в льдах. Однако кое-какие части ее тоже пошли в дело, в первую очередь штурвал, занявший свое почетное место в рулевой рубке и готовый вновь направлять их вперед. Никс сочла, что название наорского корабля особенно подходит для следующего этапа их путешествия, похода в опаленное солнцем пустоземье. Огненный дракон.